Глава девятнадцатая. Разговор с Волдером и Кофе существенно приподняли настроение и добавили сил. Белые облака. Мне удалось это сделать. Я оказалась права, посчитав, что это безе. Честно, мне хотелось прыгать от счастья. Может, потому я не пошла домой, а направилась прямиком на Лисью улицу. Келда и так долго ждала. И что-то мне подсказывало, что это ее вторая нелюбовь. Ждать. То ли мне сегодня везло, то ли просто так звезды сошлись, но стоило увидеть театральные подмостки, как я нашла глазами саму Келду. Хозяйка разговаривала с двумя бравыми ребятами, которые по размерам могли соперничать даже с цветочком. Вклиниваться в этот разговор не стала. Благоразумно подождала в сторонке, пока женщина в очередном элегантно вызывающем наряде не закончит разговор. Келда? Я нагнала ее через несколько мгновений после того, как бугаи поспешили по своим делам. «А, художница!» Она не остановилась, лишь мазнула по мне взглядом. «Что хотела?» «В назначенное время не удалось встретиться и поговорить». Приноровилась я к ее шагу. «Да, Лин говорил, что ты приболела», — отметила она. «Все? Здорово?» «И не заразно», — добавила я. «А еще готова обсудить дела». «Отличное рвение». Обрубила она и жестом кого-то позвала. «С тобой свяжутся!» «Мы разве и так немного времени потеряли?» Настойчиво уточнила я. Женщина резко замерла и повернулась ко мне. Смерила взглядом. «Много. Есть что предложить прямо здесь и сейчас?» «Есть», — уверила я ее. «Но не здесь. Выбери таверну, поговорим там. Думаю, нам хватит получаса». Она хмыкнула, будто укорив меня за самоуверенность, но кивнула. Таверну Келда выбрала шумную, яркую, заполненную людьми. А вот стол — дальний, в темном углу, откуда всех было хорошо видно, а вот нас — не очень. «Так что ты готова мне предложить, художница?» — спросила она, когда подавальщица поставила между нами кувшин с холодным вином и две медные чаши. «Сотрудничество?» В этот раз я не испытывала трепета и волнения перед хозяйкой. У меня был бизнес-план, и я собиралась его придерживаться. «Начнем с того, что цены для вас я задирать не буду», сразу сообщил я, помня разговор, состоявшийся в нашу первую встречу. Именно это и не давало театру нанять нормального художника. Один золотой за один плакат, плюс пять процентов с выручки за постановку. «Это ты не задираешь цены?» фыркнула женщина, откинувшись на скрипнувшую спинку стула. «Нет», — подтвердила я, «потому что если мы заключаем сделку, Келда, вам не потребуется сотня плакатов по всему городу. Будет достаточно десятка». «Десять плакатов?» Она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Ты одна больше сорвала, просто когда не могла себе бумагу позволить». «Поверь, эти плакаты никто сорвать не сможет». Я коварно усмехнулась, и попыталась объяснить на пальцах. Келда еще несколько мгновений взирала на меня, как на умалишенную, а потом нахмурилась, вслушиваясь. «Плакаты будут большими», — произнесла я. скажем, не А4, а А1». «А что?» — переспросила она. «Это лист размером с восемь таких, на каких рисовали до этого». «И в чем смысл таких листовок?» — мотнула она головой, пригубив вина. Как посетители запомнят, куда им идти, когда и какую труппу искать? Все просто. Я широко улыбнулась. Но это я буду готова тебе сообщить, если мы заключаем сделку. Пока устную, а потом я пришлю к тебе своего законника. Женщина фыркнула. Но все же начинать этот разговор ты не струхнула. Я ведь могу и не подписать документы, которые принесет твой законник. Ну, не знаю, пожалуй, я плечами. Ты производишь впечатление человека слова. Она хитро прищурилась, а потом расхохоталась, протянув мне ладонь. «Ладно, один золотой за плакат и пять процентов. Мне интересно, что из этого выйдет. Ты в деле». Я довольно пожал ее руку и продолжил посвящать в бизнес-план. «Новые плакаты должны быть броскими, яркими, но в то же время с изюминкой». Вспомнив рекламные листовки из моего родного мира, я уже никак не могла избавиться от одной навязчивой идеи: столб, бумажка, на которой, значится, тема вроде Я сдам квартиру, продам гараж, а ниже с десяток полосок с номером телефона или адресом. Если ты так долго работала в моем мире, то сделает свое дело и в этом. В случае с театральной постановкой я представляла большой плакат, снизу которого осьминожка на которой можно уместить не только контактные данные, но и... Можно сделать лотерею, чтобы привлечь еще больше людей к представлениям. Скажем, все, кто успел сорвать эти листочки, должны будут их показать перед входом на представление. И парочка из них будет специально помечена. По ним пришедшие может пройти бесплатно или с хорошей скидкой. «И в чем тут выгода?» — нахмурилась она. «С первого представления ее и не будет», — кивнула я. «Но в долгосрочной перспективе название труппы будет на слуху, люди начнут искать плакаты и пытаться урвать шанс получить скидку». «Или сорвут все листочки», — хмыкнула Келда. Я поджала губы, о подобном я и не подумала. Но хозяйка тут же сама нашла решение. «Если плакатов будет не больше десятка, я смогу поставить своих ребят рядом, они проследят». Заодно и попробовать себя в роли зазывал. А если все же кто-то решит схитрить, к нам на выступление он больше никогда не попадет». Я только кивнула. Келди виднее, как урегулировать эту проблему. С меня только идея. «Хорошо», — кивнула она. «Скидку можно сделать, не проблема. Эти отрывные листочки можно будет пополнять, чтобы не перерисовывать плакаты слишком часто?» «Думаю, да» подтвердила я, пытаясь вспомнить, сколько у меня осталось клея после папье-маше. «Угу», — задумчиво протянула женщина, — «как мы будем отмечать счастливые билетики?» «Есть одна идея», — призналась я, — «если у проверяющего будет возможность нагреть бумагу, скажем, над пламенем свечи». «Что ты задумала?» — заметно напряглась Келда. «Невидимые метки», — спокойно пояснила я. И тут же поняла, почему хозяйка труппы насторожилась. Потому взмахнула руками и уверила ее. «Никакой магии. Сок лимона и только...» Следующие несколько минут я пыталась на пальцах объяснить женщине, как это работает. А потом махнула рукой и попросила разносчицу принести нам свечу и дольку лимона. Кусок бумаги оторвали от небольшой листовки на стене. «Это не магия». Удивленно прошептала Келда, когда я подержала заляпанный соком лимона клочок над пламенем. Она потрогала пальцем то, что проявилось, и усмехнулась. «Отлично, Ярослава. Когда ты готова приступить к рисованию?» «А на когда нужны листовки? решила уточнить я. «Нужны были еще вчера», — хмыкнула она. «Пришлю к тебе линны с бумагой. Не знаю, удастся ли найти такие большие, как тебе нужны, но думаю, разберемся». И пусть клей захватит, добавила я. Келда встала и протянула мне руку для пожатия. Все будет. Надеюсь, ты не подведешь. Я молча пожала ее ладонь. Жду завтра твоего законника, бросила она напоследок и поспешила в сторону выхода. Я же довольно улыбнулась и допила вино из своей чаши. Домой вернулась, когда уже стемнело. Запоздала, конечно, чтобы пожелать всем спокойной ночи. Детям к этому моменту полагалось видеть уже десятый сон. Цветочка не было, а Генри, зевая, выслушал все, что я ему сказала, и покивал, подтверждая, что завтра наведается к этой Келде, чтобы составить договор. Однако хорошее настроение было испорчено ближе к ночи, когда законник уже ушел спать, а за окнами засияла половинка луны. Эван все еще не вернулся. Я даже заглянула в детскую спальню, до последнего надеясь, что попросту пропустила его возвращение за то время, что принимала летний душ и ужинала. Но его место было пустым. Лайн и Нетта тихо посапывали, вот их старший брат шлялся неведомо где. Что я пропустила, пока пребывала в беспамятстве? Почему Эван опять стал пропадать вечерами? В голову тут же полезли самые ужасные мысли. Вспомнилось, как Генри старался поскорее избежать от меня, ссылаясь на усталость, будто что-то скрывал. Не имея ни малейшего понятия, что происходит, я совершила самую ужасную вещь, какую вообще могла сделать. На цыпочках прокралась к покосившейся прикроватной тумбочке Эвана. Не знаю, что я хотела в ней найти. В тот момент мне просто жизненно необходимо было получить хоть какие-то доказательства того, что старший — Не успел ввязаться в неприятности, а остальные его не покрывают. Но вместо каких-то ужасных улик нашла лишь жестяную банку со сдвинутой в сторону крышкой. Запах не оставлял никакого сомнения. Табак. Эван не бросил курить. Вот тебе и дружественное отношение со всеми детьми. Сцепив зубы, я также на цепочках вышла из детской, прикрыв за собой двери, и направилась на кухню дожидаться старшего. Нам необходимо было поговорить, и чем быстрее, тем лучше, для обоих. Заварив чаю, села в карауле. Иногда клевала носом, иногда делала глоток отвара, иногда подбрасывала поленья в печь. Единственный источник света. Дверь тихо скрипнула, когда я уже вся извелась. «Эван!» — позвала я, пока он не успел дойти до лестницы. Мгновение тишины и шаги в сторону кухни. «Яра», — удивленно заглянул внутрь старший из детей, «почему ты не спишь?» «Может быть, потому что ты только явился?» — скинула я брови, сердито постукивая ногтями по бортику чашки. «Ты ничего мне рассказать не хочешь?» «Что я проспала?» Он вздохнул, прислонился плечом к дверному косяку и потер ладонью глаза. «Яра». «Давай обсудим все это завтра, ладно? Прямо с утра. Я жутко устал, правда?» И столько грусти прозвучало в его словах, что мне стало стыдно за свой взрослый и грозный тон. Но, несмотря на это, я не могла отделаться от чувства, что пропустила что-то, ну, очень важное. «Ладно». Наконец согласилась. «Час и в самом деле был уже очень поздний. Если мы сейчас засядем разговоры разговаривать...» то встанем из-за стола не раньше утра. «Но ответь на один вопрос», — окликнула я Эвана, вставая с места. «Прямо сейчас есть что-то, из-за чего стоит переживать? Что-то срочное, что не сможет подождать до завтра?» Парень застыл, его плечи дрогнули, и он опять посмотрел на меня. «Уже нет. Спокойной ночи, Яра». «Да какая тут может быть спокойная ночь после его «уже нет»?» Каким богам в этом мире молиться? Мне пора выпрашивать у них стальные нервы. Уф. Выдохнув несколько раз, я все же смирилась с тем, что все разборки перенесу на утро. И ушла спать. Да только проспала. Черт. Я резко открыла глаза, уставившись в потолок, по которому пробежала широкая полоса солнечного света. Черт. Вскочила я настолько резво, насколько вообще позволила онемевшая нога. О том, что я проспала все на свете, говорил «Погожий яркий день за окном» и «Тишина в доме». Это значило, что Лайн с Нэттой уже ушли в школу, Генри, скорее всего, погружен в бумажные дела у себя в комнате, а Эвен... Я чертыхнулась в третий раз, прекрасно понимая, что старшего дома, похоже, тоже нет. И не ошиблась. Цвет. Я выскочила в холл, на ходу поправляя волосы. «Эвена не видел?» Бандит, любовно поливающий растение, удивленно на меня посмотрел и быстро-быстро покачал головой. Не проронив ни слова, уткнулся взглядом обратно, будто меня тут и не было. «Странно». Я постояла на лестнице еще с минуту, постучав ногтями по перилам и развернулась, зашагав в Генри. Чувство, что все они от меня что-то скрывают, Никуда не делась. Становилось только острее. Что тут произошло? Именно с этим вопросом я вошла в комнату законника после короткого стука. И столкнулась с племянником Дерри нос к носу. Ой, яра! Генри отскочил, испуганно поправляя очки, одной рукой прижимая к груди стопку бумаг. Выдохнул и поднял на меня большие из-за голубые глаза. А что произошло? Почему у меня такое чувство, что вы все что-то от меня скрываете? Строго спросила я, решив прижать к стене хотя бы Генри. Но он только повторил жест цветочка: Ничего мы от тебя не скрываем, все в порядке. Ты что-то хотела? Ты имеешь в виду, что я схожу с ума? хмыкнула я. Но ответа так и не получила. Законник смотрел таким невинным взглядом, что пришлось отступить. К тому же он готовился к встрече с Келдой, о чем и сообщил мне, показав составленный договор, который я подписала со своей стороны после прочтения. «А еще я придумал решение с рецептом», произнес он, когда я вернула ему бумаги. «Через несколько дней будет большой аукцион. Я могу выдвинуть лот без твоего имени, но...» «Но», уточнила я. «Обычно лоты рекламируют заранее», скривился Генри. «Ну, знаешь...» «Вдруг людей, готовых заплатить за твой рецепт, целое состояние может там и не оказаться?» Я покусала нижнюю губу, раздумывая над его словами. «Реклама, да?» «Хм, есть одна идея», — усмехнулась я. «Можно у тебя попросить перо и лист?» «Да, конечно», — Генри пропустил меня к покосившемуся письменному столу, который приволок к себе через несколько дней после переезда. Я выхватила клочок бумаги и набросала короткую записку, протянула ее законнику. «Передай это сегодня Келде». Генри не удержался, мазнув взглядом по строчкам и хмыкнул. «Готова отказаться от пяти процентов за первое выступление?» «Зато они сделают рекламу нашему лоту», — улыбнулась я. «Передашь?» «Передам. Пусть мне и не очень нравится эта идея», — пообещал он спрятав записку в нагрудный карман рубашки. «Что-то еще?» «Нет, спасибо». Я улыбнулась, выпуская его из комнаты и выходя следом. Генри мне кивнул и поспешил по своим делам. А я, захватив все необходимые приспособления, направилась на рынок. «Яра!» — удивленно вскинула брови Дерри, увидев меня у своего прилавка. «Ты или это Ня! Усмехнулась я, занимая свое место. «Это мое привидение, которое не оставит тебя в покое, пока ты не принесешь на мою могилку свои самые вкусные груши». Гаррия плюнула в сторону и постучала себе по лбу костяшками пальцев. «Ну, тебя с такими шутками!» Я рассмеялась и удивленно вскинула брови, когда торговка протянула мне грушу. «Я ж пока живаю!» — хмыкнула она. «Рада, что ты выкарпкалась. «О, я тоже!» подмигнула я ей. «Спасибо». День пошел как обычно. У прилавка останавливались то покупатели, то заказчики. Мы с Деррией время от времени брали короткие перерывы на поболтать. Все было буднично, до определенного момента. «Могу я с вами поговорить?» Голос раздался сбоку. Я отвлеклась и не сразу заметила нового заказчика, а когда обернулась, сердце пропустило удар потому что рядом с прилавком стояла Миль. В голову сразу же полезли ужасные мысли про ее дочь. Горло сжало спазмом, но я кивнула. Миль поджала губы и кивком попросила меня пройти за ней. Я только полный непонимание взгляд Дерии поймала и последовала за женщиной. Еле поспевая за ней, оказалась за территорией торговой площади в узком переулке между высокими каменными зданиями. Миль остановилась, когда шум толпы превратился в тихий гул. Обернулась ко мне и прижала руки к лицу. Я только рот открыла, пытаясь придумать слова, которыми могла бы поддержать женщину в столь ужасной ситуации, но Миль рухнула передо мной на колени и прошептала. «Я вам жизнью обязана, Ярослава. Вы моя спасительница. Вы мое чудо. Я не знаю, как, но... Я никому не скажу. Никому. Спасибо вам. Спасибо! В первую секунду мне показалось, что Миль утратила рассудок. По коже побежали мурашки. А не сама хотела к вам прийти, прошептала женщина. В ее глазах заблестели слезы. Но она еще слаба. Спасибо. Я ничего не понимаю, призналась я, начиная понемногу пятиться. Вы спасли ее! Миль поймала меня за руки и посмотрела в глаза. Моя дочь жива благодаря вам, Ярослава. Спасибо. Я я не знаю, как вас отблагодарить. И никому не скажу, клянусь. Никому не скажу, инквизиции, что ли? Так я и не маг. Что-то подобное мне и стоило произнести, но вместо этого я проблеяла нечто невразумительное и поспешила отделаться от женщины. Меня настолько напугало ее появление и сказанные ее слова, что я решила просто сбежать». Даже дорабатывать до вечера не стала. Спешно начала собираться. В голове била на батом. чего то стало страшно. На вопросы Дерри я ничего ответить не могла. Не скажу же я ей, что какая-то женщина решила, что я ведьма, потому что после нарисованного портрета ее умирающая дочь встала на ноги. Бред. Дело не во мне. Не может такого быть. Лекарства подействовали, вот и все. Именно они помогли Анне выжить. На всех парах я поспешила домой. Я искренне верила, что там смогу спокойно сесть и подумать над всем, что произошло, но... Нет. Там меня ждал Эвен с разговором. И двумя незнакомками. Они втроем сидели в столовой и серьезно напряглись, стоило мне войти внутрь. «Доброго дня», — растерянно пробормотала я. Я хотела поговорить с Эвеном, но с глазу на глаз, а сейчас тут находились два свидетеля. Одной из девчонок было лет пятнадцать, высокая и худая, с собранными в светлые косы волосами. Она, явно нервничая, кивнула мне в ответ и опустила взгляд на стол. Второй было лет семь-восемь. Она рассматривала меня с любопытством, но с приветствиями не торопилась. Я рискнула предположить, что эти двое — сестры. Слишком уж были похожи. Обе светловолосые, голубоглазые, черты лиц тоже неуловимо схожи. Осталось только пара вопросов. Что они забыли в нашем доме? И почему Эван так напряженный за этой встречей? Яра. Парень встал, увидев меня. Тяжело вздохнул. Нам нужно поговорить. Я хочу, чтобы Мии и Элли жили с нами. Пожалуй, не такого откровенного разговора я ожидала.